Хотя все главы в этой книге подчиняются одному общему замыслу – дать портрет Владивостока, они построены таким образом, что их можно читать и по отдельности. Каждая глава самостоятельна сама по себе, а необходимая информация, поясняющая содержание, имеется во введении к каждой главе, а также в сносках, которыми снабжены все разделы книги. «Моя работа с собранием Элеоноры Прей включала в себя прежде всего широкие консультации с Патрицией Сильвер, в ходе которых намечался план исследования, проводилось сопоставление данных о Владивостоке и обсуждалось наше понимание писем Элеоноры Прей». Я многократно читала и перечитывала их, и при содействии нескольких помощниц, названных в разделе «Благодарность», перенесла тысячи страниц, слово в слово, в компьютер. В дополнение ко всему я создала также базу данных, подразделив ее на темы, имена и фамилии, исторические события и несколько справочных указателей, отобрала выдержки из писем, включенные в настоящую книгу, и написала все введения». Некоторые цитаты и выдержки из писем ранее публиковались в различных статьях и книгах, список которых приводится в разделе «Библиография». Собрание будет со временем передано в библиотеку Конгресса. В настоящее время оно хранится в личном архиве госпожи Сильвер в Сарасоте, штат Флорида. И, наконец, следует упомянуть, что Патриция Сильвер в 1996 году передала два фотоальбома госпожи Прей в Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева в Волдивостоке, а один в библиотеку Конгресса США. С последним снабженным пояснениями и выдержками из писем можно ознакомиться на интернет-сайте библиотеки «Встреча на границах».